Позвонив в театр, Лера узнала, когда начинается репетиция. Она предполагала, что Кирилл не захочет с ней говорить, но все же хотела попытаться. В деле об убийстве Дианы были факты и события, прояснить которые мог только он. Однако существовала и другая причина, по которой Лере хотелось вновь увидеться с артистом. Она чувствовала себя виноватой за то, что приказала его задержать. За допрос, который, по сути, не принес результатов, но самое главное — за то, что по-прежнему продолжала его подозревать. С другой стороны, какая к черту разница, что Кирилл о ней думает? Ее дело — раскрыть убийство, а не делать ему приятное. Лера не сомневалась, что если Третьяков и вправду убил Диану, то сделал он это не из-за денег. Не такой он человек. Должна существовать другая причина, и ей необходимо до нее докопаться». Если, конечно, он виновен. Логинов обладал неплохой интуицией, и его уверенность в том, что Кирилл убийца, заставляла Леру сомневаться в собственных суждениях и выводах. На данный момент точно было известно лишь то, что Диана и Кирилл находились в театре в одно и то же время. Так как же могло случиться, что они не встретились? Или все таки встретились, но он отказывается это признавать? Почему? если не потому, что убил кочекидзе Она вошла в зал в разгар репетиции. На сцене стояли Третьяков и его партнер Иван Жуков, декламировавший. «Садовник посадил две пальмы, но вырастил всего одну. Вторая ж, не хочу быть грубым, не пальмой выросла, но дубом, и пробковым притом». Третьяков отвечал. «Да ну, две дочери у старика». Но Ниса — пальма, а Финею — дубиной я назвать посмею. Учена Ниса и тонка, красноречива и умна. Финея — дурочка, к тому же невежественно, неуклюжа. Однако именно она уже просватана. Что чудо? Фрагмент из пьесы Лопада Вега «Дурочка». Кирилл открыл было рот, чтобы продолжить, но тут заметил Леру и запнулся. «Ну что такое опять?» — воскликнул крошечный мужчина в очках, вскакивая на ноги. Лера вспомнила, что это режиссер постановки Геннадий Крюков. «Мы уже два часа не можем продвинуться дальше этой несчастной сцены». Сидящий рядом с ним ассистент попытался схватить его за рукав, успокаивая, но тот вырвался и подскочил к сцене. «Ну почему все идет не так?» — возопил он, воздев руки к потолку. «С тех пор, как Диана умерла, ничего не выходит, а у нас сроки горят. И Анна, как всегда, опаздывает. Вот где она шляется?» «Вы у меня спрашиваете?» — удивился Кирилл. «Так тебе же все про баб известно, верно?» «Ну, знаете». Третьяков бросил на пол распечатанную пьесу, которую держал в руках, и спрыгнув в зал, ринулся к выходу. «Кира, погоди!» — крикнул Жуков вслед коллеге. «Ну, Геннадий Федорович». «Вернется. Куда он денется?» — отмахнулся режиссер. «Водички глотнет и успокоится. Или чего покрепче?» «А меня гораздо больше интересует, где Анна. Вы ей позвонили?» Женщина, сидящая в первом ряду, подняла руку с телефоном и потрясла им. «Звоню, Геннадий Федорович, звоню. Не снимает трубку», — ответила она. «Если Анечка за рулем, то не ответит». «А гарнитура спрашивается на что?» — продолжал бушевать режиссер. «С мужиками своими болтать, она, значит, за рулем может, а на рабочий звонок ответить нет? И почему посторонние в зале?» Лера поспешила ретироваться и направилась к гримерным. Она надеялась, что Кирилл, как и предсказывал режиссер, не ушел домой. Он делил гримерку с другим артистом, именитым Александром Алехиным. Алехин приближался к своему 70-летию, однако умудрился сохранить поджарую фигуру, благодаря чему до сих пор играл мужчин среднего возраста и весьма убедительно. Лера ни разу не видела его на сцене, зато в сериалах сколько угодно. Постучав в дверь, она не стала дожидаться приглашения и вошла. Кирилл сидел на стуле перед зеркалом. Увидев ее в отражении, он сделал каменное лицо. «Мы можем поговорить». — спросила Лера. Третьяков не ответил, продолжая наблюдать за ней в зеркале. «Я понимаю, ты обижен». «О, мы снова на «ты».» Процедил он, не оборачиваясь. «Прости», — сказала она. «Но мои коллеги не должны были узнать о... Анас. «Ну да, конечно». «Ты злишься?» «Даже не представляешь, что ты натворила, да?» «Ты разбила мне сердце». «Как?» «Как мне теперь жить?» Лера изумленно смотрела в зеркало, не веря глазам. Лицо Третьякова менялось на глазах. Только что оно пылало гневом, и вот он уже ухмылялся во весь рот. «Ты...» «Ну, знаешь!» У нее не было слов, но с души как будто свалился огромный камень. все таки ей было важно, что Кирилл о ней думает. «Ты делала свою работу». Пожал он плечами, наконец, поворачиваясь к ней лицом. «Надеюсь, ты не подозревала меня, когда ложилась в постель? Иначе получится, что ты сделала это, намереваясь учинить мне допрос в неформальной обстановке и выведать что-то, чего я не рассказал бы следователю». «Нет, конечно», — возмутилась она. «Если бы тогда у меня были подозрения в отношении тебя, я бы ни за что. А сейчас? Что сейчас? Не бойся». «Я не тащу тебя снова в койку!» Отмахнулся он. «Сейчас ты меня подозреваешь? Ты сам в этом виноват». «Как это?» «Ты же не хочешь рассказать правду о Диане и ее любовнике». «Опять ты за старое!» «Я видела вас с Дианой». «Что?» «В тот вечер на юбилее я видела вас и слышала, как ты ей угрожал». «Угрожал?» Изумленно захлопал глазами Третьяков. «Я?» Она намеревалась кому-то что-то рассказать. «А ты пригрозил, что если она это сделает, ты ее убьешь. На его лицо набежала тень. То ли он действительно пытался припомнить их с Дианой разговор, то ли Лере удалось поймать его на горяченьком. Трудно сказать. «Ах, вот ты о чем! Пробормотал Кирилл, откидываясь на спинку стула. «То есть ты всерьез считаешь, что я мог исполнить ту свою угрозу?» Разубеди меня. Я не обязан это делать. Если тебе не безразлично мое мнение, то сделаешь. Оно мне действительно не безразлично, как ни странно. Но, понимаешь, тот разговор не имеет отношения к гибели Дианы. Откуда ты знаешь? Потому что я ее не убивал. А тот секрет, который она знала и собиралась кому-то рассказать, мог ли он стать причиной ее смерти? Нет. «Тогда расскажи мне всё». идет? Расскажи, и...» «Ты не понимаешь, я...» «Не могу!» «Почему?» «Потому что это не мой секрет. Диана мертва, и ей...» «Это и не ее секрет тоже, понимаешь?» «Поэтому она не имела права говорить, и я пытался заставить ее молчать». «Нет, не тем способом, о котором ты думаешь. Просто хотел уговорить. Ведь правда, не принесла бы ей дивидендов» но могла здорово навредить другим людям, которые этого не заслуживают. И до сих пор может. Так что даже не старайся. Я ничего тебе не скажу». Несмотря на дружелюбное выражение лица, по твердой складке губ и решимости в глазах артиста, Лера поняла, что ей не удастся его уломать. Интересно, это его таинственность, тоже игра с целью отвести от себя подозрения и убедить ее в том, что существует нечто, из-за чего Диану могли убить, хоть он и уверяет, что это невозможно. Как в сказках дядюшки Римуса о братце-кролике, типа «Только не бросай меня в этот терновый куст». Именно так упрашивал братца Лиса, братец-кролик, надеясь, что тот купится и отправит его туда, где находилась его нора. «Почему то не сказал, что приходил в театр в ночь убийства Дианы?» Задала Лера вопрос. «Шутишь?» «Ни разу нет». «Да вы же сразу замели бы меня». С чего ты взял?» «Да так, есть причины». «Что еще тебя интересует?» «Раз ты не желаешь отвечать на вопросы о предпоследнем любовнике Дианы, может, расскажешь о последнем?» «Я же сказал, что не был в курсе любовных похождений Дианы». «Да, она искала подходящего мужчину, чтобы выйти замуж и устроить свою жизнь, но не делилась со мной интимными подробностями». «Хорошо. А как насчет фанатов?» «Кого? Ну, у вас же есть поклонники, у артистов». «Ну да. Это у футболистов фанаты. А почему ты спросила?» «Просто ответь на вопрос». «Хорошо». Усмехнулся Третьяков. «Да. У артистов действительно есть поклонники». «Кончай издеваться!» — начала злиться Лера. «Задай вопрос правильно, и я отвечу». Пожал он плечами. Были ли у Дианы Сваифа, то есть поклонники? Она была красивой женщиной и талантливой актрисой. А кто-нибудь особенный? В каком смысле? Ну, кто-то, кто донимал ее, преследовал, может, писал письма. То есть с угрозами? Да. Сколько угодно. Почему же Диана не заявила в полицию? Из-за того, что какие-то психи пишут ей гадости? Так это, по-твоему, нормально? Брось. Если бы каждый из нас бежал в полицию из-за такой ерунды, вы бы занимались только нами, не имея времени на настоящие преступления. Ты хочешь сказать, что тоже? Ну, разумеется, как же иначе? Между поклонниками артистов идет война еще круче, чем между самими артистами. Ты не знала? Честно говоря, даже не представляла. Вот, полюбуйся. Кирилл выдвинул ящик гримерного столика, и Лера увидела кипу каких-то открыток и бумажек. Он выбрал наугад несколько штук и протянул ей. Первые две открытки были с восторженными отзывами, а на третьей, где был изображен ощипанный то ли ворон, то ли индюк, было написано «Несправедливо, что ты играешь все главные роли, затираешь других артистов, в частности Олега Бабенко, который даст тебе сто очков форы». И как актер, и как певец. Дай и другим себя показать, иначе пожалеешь. Еще две записки были написаны в том же духе. Могу дать свой телефон. Почитаешь сообщения от заблокированных хейтеров. Добавил он. Зачем ты их хранишь? Удивленно спросила Лера. Ты мазохист? Они напоминают мне о том, что ничто не вечно. Усмехнулся Кирилл. После всех этих аплодисментов ощущаешь такой душевный подъем, что начинаешь считать себя богом, повелителем толпы. Так вот эти отзывы помогают мне не отрываться от земли. Понимаешь? Держат в тонусе. Кстати, иногда среди них встречается вполне конструктивная критика, и я пытаюсь исправить ошибки. Но по большей части они всего лишь выплески злобы тех, кто сам ничего из себя не представляет, и пытается выделиться, поливая грязью других. «А тебе не страшно?» «Страшно?» «Я бы не спрашивала. Но Диана-то мертва, сечешь? «И ты считаешь, что ее мог убить какой-то такой неадекват?» «Есть такая версия. Но тогда мне ничего не угрожает». «Как это?» «У нас разные поклонники и разные хейтеры. Даже если предположить, что Диану убили, чтобы убрать с дороги любимого кумира», то никак не с моей. Ведь мы не были соперниками. Это просто невозможно. А как насчет Анны? Ну, не знаю. Она не делилась с тобой своими опасениями? Или, может, жаловалась на Диану? С какой стати она стала бы это делать? Ты с ней спал? С Анной? Прекрати переспрашивать. Ревнуешь? Я здесь как следователь, а не как одна из твоих поклонниц или любовниц, напомнила Лера. «Ну, тогда так. Любовнице я бы, возможно, и ответил. Но следователю не обязан, верно? Это моя личная жизнь, и она тебя не касается». Лера собиралась поспорить, однако в этот момент в дверь поскреблись. «Кто?» — рявкнул Третьяков, и Лера поняла, что под маской спокойствия он прячет гнев и раздражение, которые грозили выплеснуться на того, кто стоял снаружи дверь приоткрылась и в щель просунулась голова второй ассистентки режиссера регины лера запомнила ее в первый день женщина не отличалась привлекательностью но излучала такую энергию что от нее можно было заряжать аккумуляторы кирюша главный рвет и мечет зачем то понизив голос до шепота проговорила она иди на сцену иначе он ее обрушит панька приехала спросил он поднимаясь «Нет еще. Вообще странно. Она, конечно, частенько опаздывает, но не на полтора же часа в самом деле. Надо идти». Обращаясь к Лере, сказал Третьяков. «Будут еще вопросы? Вызывай повесткой».